Глава шестнадцатая. Это связано с мертвецом. Мэт ворчал, что терпеть не может туристов, но Даниэль он нравился бурный центр города. Вечером, когда спадала жара, тут становилось ужасно шумно. Из каждой кафешки доносился джаз или подобная музыка, а в воздухе витали ароматы специй и еды. Уже стемнело, когда братья обошли суетной район стори и Бурбон-стрит по дуге, нырнув в более тихие, хотя еще полные туристов переулки. «Так что?» — сказала старушка, — допытывался Даниэль. На улице призраки по-прежнему обходили его стороной, как сообщил Мэт. По крайней мере, он не видел ни одного, а специально никого не звал. После общения с девочкой Даниэль вырубился до самого вечера. Когда уже начало темнеть, в книжном почти не было посетителей, А Мэт заканчивал смену, после которой они направились заглядывать в Таро. Мэт рассказал, что попробовал позвать призрака старушки, которая любила бывать в магазине. «Она ужасно своенравная», — фыркнул Мэт. Он сказал это таким тоном, что Даниэль не сомневался, в глубине души Мэта восхищен. «Что ж, если после смерти ты способен смотреть на кого-то свысока и заявлять «Вы не очень-то умный молодой человек», Этим и правда стоит восторгаться. Она сказала, что он не комнатная собачка, чтобы прибегать по первому зову. Если призрак рядом, он может его почувствовать, но отзываться или нет — его дело. Она даже заявила, что у меня плохие манеры, если я собираюсь звать ее, когда мне вздумается. Даниэль хмыкнул. «Тебе стало стыдно?» «Почти. В общем, это медиумы могут призывать с помощью ритуалов. Возможно, я тоже так смогу, но не факт. И проводить на ту сторону не то, чтобы всех надо. Миссис Кларк, эта старушка, заявила, что ее все устраивает, и пока она никуда не собирается. Близнецы в доме тоже не особо страдали, заметил Даниэль. Но кто знает, что еще ты можешь делать с призраками? Думаешь, есть что-то еще? Возможно. Да, я даже об этом не знал. В голосе Мэтта слышалась досада. У него были сложные отношения с призраками, но на самом деле в детстве... Он с восторгом рассказывал о мертвом конфедерате, о каких-то историях или о дохлом щенке, с которым играл. Он отлично взаимодействовал с призраками, но почему-то сам стал отрицать это, будучи подростком. Теперь же в Мэтте ощущалось недовольство, но скорее тем, что он чего-то не знал. Он явно больше не шарахался от призраков, и Даниэль не сомневался, что Мэт осторожно, очень аккуратно, но попытается узнать, на что еще способен. Это определенно стоило считать хорошим знаком. «Потом расскажи», — попросил Даниэль. «Меня так вырубило после девочки, что я бы предпочел поэкспериментировать в особняке с домашними призраками». «Домашними? Угу. У кого-то котики, собачки, у нас призраки». «Только при них такое не говори. Но я уверен, близнецы не откажутся поболтать. Ты сначала с проклятием разберись, а потом можем и с призраками беседовать». Именно этим мы и занимаемся. Узкая улочка вела вдоль трехэтажных зданий с длинными балконами, но не таких роскошных, как на Бурбон-стрит. Здесь располагалась целая россыпь магических магазинов. Хотя сушеные головы и настоящие вуду туристам впаривали в других местах, здесь тоже можно было приобрести связки амулетов, всевозможные камни, масла для ритуалов и травяные свечи, вонявшие как навоз». Даниэль и Мэт прошли мимо антикварного магазина, рядом с которым за оградой виднелись старинный велосипеды и садовая фигурка розового фламинго. Объявление в окне следующего здания обещало массаж ног, и Даниэль не был уверен, что хочет знать детали. У нужного им магазина имелись антуражные деревянные ставни, стилизовавшие витрины под окна. На настоящих цепях покачивалась вывеска «Ведьмин двор». «И здесь раскладывают таро? спросил Мэт. Откуда ты знаешь владельцев? Помогал сло. Внутри магазинчик оказался буквально забитым всевозможными магическими вещами. Часть из них годилась для туристов, но между ними искусно прятались и настоящие артефакты. У входа, например, примостилась керамическая миска с сошитыми куколками, которые были обозначены как ведьмовские, А несколько молоденьких девушек громко обсуждали колдовское мыло в больших чашах посреди магазина. Даниэль от входа чувствовал, что кусочки с цветастыми наклейками пахнут клубникой. Наверное, продавались для привлечения любви или подобной чуши. А вот в старинном потемневшем шкафу выстроились настоящие свечи и ароматические масла для ритуалов. Внизу же низкие с самоцветами — гематит, кварц, цитрин, оникс. Мэтта привлекла одежда. Он с восторгом снял вешалку с черной футболкой и приложил к себе. «Смотри-ка, думаю, мне нужна такая для семейных собраний или на работу ходить». Цветастая надпись сообщала «Чародеи — это секси». На стене висел кельтский крест. Рядом с ним ангх, а после — россыпь небольших католических. Девушки выбрали мыло и переключились на баночки моджу, такие же яркие, с самыми надежными травами, талисманами. Магазин оказался длинным и узким. Даниэль попытался осторожно обогнуть девушек, не уронив при этом католический стенд для свечей, увешанный бусами Мардигра. «А вы тоже колдуны?» выдохнула одна из девушек с сильным акцентом. «Нет, мы примерные католические мальчики». Судя по вздохам, это заинтересовало студенток еще больше. Мэтт шарахнулся от них в сторону и чуть не свалил хрустальный шар на изящной кованой треноге. Вовремя успел придержать. «Хрустальный шар? Он правда работает?» «Думаю, когда у тебя есть способности, не так важно, какой инструмент ты используешь. Вдруг кому-то нравятся именно хрустальные шары?» «Они красивые. Может, подарим тете Вивьен? Отлично будет смотреться в баре под неоновым крестом». Даниэль прошел мимо полок с книгами и наконец-то оказался у прилавка. На стене висели африканские маски, а рядом с кассой лежали амулеты. Седая женщина в темном платье заметила гостей и улыбнулась. даниэль агата, мой брат Мэт, это агата-дюро, я как-то помогал ей сло. Вытащил, когда я не надеялась вернуться, но тебе вряд ли нужна метла. А у вас есть? Удивился Мэт. Агата с невозмутимым видом показала в угол, где и правда, устроилось несколько мётел, перевязанных ленточками с бусинами. Интересно, как часто туристы предпочитали подобные сувениры. Мне нужно кое-что настоящее, сказал Даниэль. Шарлота здесь, она сможет сделать расклад. Внутри и будет рада тебя видеть. Проходите. Даниэль первым нырнул за бархатную занавесь, отделявшую внутреннее помещение от магазина. Услышал, как Мэт за спиной пробормотал. «Никогда не понимал, что именно. Но если они правда умеют в магию, к чему вот эта ярмарка? Туристы приносят неплохие деньги. Не у всех же есть семейная компания. Тут не пахло химической клубникой, а со стен не таращились знаки нескольких религий. На самом деле внутренние помещения представляли собой узкие коридоры и комнаты, вполне обычные». Даниэль ни разу тут не был, но почти сразу понял, куда идти. По сладковатому теплому аромату. Шарлотта сидела в небольшой комнате, где в шкафах громоздились коробки с запасами свечей. На столе стоял самый обычный ноутбук, рядом на специальной подставке тлела щепка полосанта, распространяя древесный аромат. Медные волосы девушки струились по спине — Платье оказалось черным и кружевным, поверх него лежал кулон с сердцем, пронзённым мечами. «Даниэль!» — она радостно его приветствовала, улыбнулась Мэтту. «Значит, вы хотите, чтобы я посмотрела карты о вашем Лоа?» — сказала Шарлотта, выслушав их. «Хорошо, давайте попробуем». Между шкафами расположился неприметный алтарь, который не имел ничего общего с туристической мишурой. Весь в лепестках и бусинах с черепками, камнями и бутылочками, Шарлотта убрала ноутбук, достала бархатный мешочек и вытащила из него колоду, явно старинную, много повидавшую. Займись свечами, Мэт. Даниэль, сними карты. Лежавшими тут же спичками, Мэт зажег свечи на алтаре и поставил несколько на стол. Иногда Даниэль забывал, что пусть брат порой упрямился со своим даром или призраками, но от наследия все-таки не отказывался, вырос в том же доме, полным ритуалов и аромата куриной крови. Он знал не хуже Даниэля, когда рассыпать жертвенный рис, а когда поставить свечи. Древние ритуалы требовали особой подготовки. Как подозревал Даниэль, силам плевать, готовы люди услышать их правду или нет. А вот самим людям необходимы обряды, чтобы отделять от обыденной жизни. Чтобы они вышли из магазина Шарлотты и ее бабушки и стряхнули откровение с плеч, будто пыль. Сделали вид, что можно не обращать на них внимания. Даниэль знал, что это все притворство. Если Мэт видел призраков, он родился и умрет со своим даром. Если проклятие прицепилось к Даниэлю, ему плевать, насколько в него верят. Но грань нужна. иначе можно не неиллюзорно сойти с ума. Язычки свечей ровно горели, когда Шарлота выложила карты веером рубашками вверх. Выбирайте, каждый по одной. Она сама взяла последнюю карту, а потом перевернула все три. Даниэля не слишком интересовало, что именно выпало. Если старшие арканы представляли собой определенные архетипы, то значение младших разнилось от колоды к колоде. Важнее то, что видел и читал в картах раскладывающий. Ни один уважающий себя таролог не назовет процесс гаданием. Даниэль не сомневался, что Шарлотта действительно видит в кусочках картона и картинах с девушками и черепами что-то большее. Он ощущал это в вибрирующем воздухе, в притихших лоа. — Странное проклятие, — сказала Шарлота. Но ты его видишь? — вклинился Мэт. «Да, ло, пришел из-за проклятия. Его вызвал тот, кого ты мог считать другом, но это силы, которые гораздо больше его, его самого, его понимания». «Бен», — сказал Даниэль, — «его звали Бен». Шарлоту это, кажется, не слишком интересовало. В мире образов именно мало что значили. «Проклятие странное. Его не уберешь так легко, его корни, они проросли в тебе, Даниэль». «Но я не понимаю причину. Не из-за тебя или твоего друга. Из-за чего-то большего, чем вы оба. Если не выкорчивать эти корни, проклятие не снять. Но они теряются во тьме. Что-то стоит за ними. Я не могу понять и не уверена, что кто-то с легкостью сможет». «И что делать?» — нахмурился Мэт. Даниэль знал, что это неправильный вопрос. «Никакие карты не дадут инструкцию и не укажут на действие». Свобода воли и поступков есть у людей. У карт знания, истины. «Дашь подсказку?» — спросил Даниэль. «Карты не могут увидеть корней проклятия, но знают, с кем или чем они связаны». «Да». «Показывают вашего родственника кто-то вроде дяди или тети». Даниэль и Мэтт переглянулись. «Помимо Вивьен, которой они доверяли, у них был как минимум один родной дядя со стороны матери». Шарлота не отрывала взгляда от карт, но покачала головой, как будто могла прочитать мысли. Мертвый родственник, именно мертвый. И что с ним? Уточнил Мэт, но «Ну, кроме того, что он мертв. Он тесно с этим связан. Я не знаю, каким образом. Возможно, вам нужно разгадать его смерть в прошлом, тогда вы поймете, что происходит в настоящем. Вздохнув, Шарлота выпрямилась и собрала карты. «Больше она ничего не добавит. Сеанс окончен». Даниэль хмурился, пока в его голове проносилось множество мыслей. Несколькими изящными движениями Шарлотта затушила свечи и выскользнула из комнаты, явно давая время обсудить расклад. Подойдя к алтарю, Даниэль начал методично двумя пальцами гасить и те свечи, которые стояли на нем. Мэт не был так спокоен. Он оселся на стул, потом снова подскочил, Оба знали, что у них всего один мертвый дядя, Майкл. «Он умер четырнадцать лет назад», — сказал Мэт. «Мне было девять, и я ни черта не помню, а ты?» «Старше на пять лет». Даниэль, конечно, помнил больше, но ничего особенного. Все были расстроены, это точно, но никто не говорил, почему умер дядя Майкл. В школе я слышал, что это убийство, но никаких подробностей. Дома тоже молчали. Я думал, они не хотели ворошить. «Все равно не понимаю», — сказал Мэт. «Вряд ли дядя Майкл наслал на тебя проклятие из могилы. Если же он сам был проклят, не ты его прямой потомок, чтобы перешло на тебя». «За проклятием стоит Бен», — напомнил Даниэль. «Дядя Майкл связан с этим как-то иначе». «Все равно не понимаю». Прошло четырнадцать лет. Четырнадцать? Никакого смысла, если за этим не стоит один человек или знакомые друг с другом люди. То есть? Мы догадывались, что Беном мог кто-то надоумить. Это возможно. Что если тот же, кто когда-то проклял дядю Майкла, или знакомый с ним, тот, кто знает способ? Я, но ну, случайно, услышал разговор отца и тети Вивиан. Они вспоминали кровь дяди Майкла. говорили он не был проклят возможно они не знали об этом проклятие может притягивать в том числе и несчастные случаи или случайных убийц мэт как-то затих больше не метался по комнате сидел за столом и рассматривал сложенные на коленях руки он ведь мертв дан сказал мэт дядя многое умел он тоже говорил слово но ему это не помогло он умер «Ну, я уже был мертвым, и мне не понравилось, так что повторять в ближайшее время не собираюсь», — Мэт хмыкнул. Это явно разгоняло его мрачные мысли. По правде говоря, Даниэль и сам не знал, что думать. Он полагал, карты выдадут что-то понятное, но проклятие, которое теряется во мраке, ставило в тупик. И уж тем более связь, происходящего с дядей. Но Даниэль четко знал, что прошлое связано с настоящим. Понимание одного может стать ключом к пониманию другого. Нужно выяснить, как умер дядя Майкл, сказал Даниэль, что на самом деле с ним произошло, тогда и будем думать о проклятии. Мэт мог теряться, когда не знал, что делать, но если у него возникала цель, он пер на нее с упрямством локомотива. Неважно, сам он обозначал эту цель или соглашался с чьей-то. На самом деле Даниэль не помнил, когда Мэт вообще с кем-то соглашался, кроме брата. «Не уверен, что смогу расспросить его призрака», — сказал Мэт, «Но могу попробовать дома. Старые добрые расспросы живых тоже никто не отменял. А теперь давай пообедаем, а?» Они распрощались с Шарлоттой, и Даниэль клятвенно пообещал Агате, что зайдет на чай на днях. После этого решили не уходить особо далеко и устроились в ближайшем кафе, где в такой час нашлось место, а кормили вкусно и сытно. Даниэль чувствовал усталость, поэтому предпочел есть молча и направлять вопросами Мэтта, который начал рассказывать о призраках. После той девочки прорвало невидимую плотину, и Мэт торопился поведать обо всех духах, перескакивал с одного на другого, но Даниэль не прерывал. Тихонько улыбался, поедая креветки. Ему нравилось, что Мэт перестал сопротивляться своему дару. Словно тот призрак окровавленного Даниэля заставил его замереть. Задержать дыхание аж на три года, но в итоге настоящий Даниэль в крови помог двинуться дальше. Посмотрев в глаза реальности, ощутив ее металлический запах, Мэт смог что-то сделать, и это сняло груз с его груди, позволило снова дышать. Хотя Даниэль подозревал, что все сложилось. Например, Мэт рассказывал и о потрясающем чувстве после того, как он помог девочке уйти, как оказалось, что беседовать с призрачной старушкой приносит удовлетворение, как Генри отлично существует со своим даром и пользуется им. Когда Даниэль умер, у него было ощущение, будто кто-то поставил жизнь на паузу, выморозил его изнутри, выбил дыхание. Он не думал, что Мэт мог ощущать что-то подобное. Как раз принесли десерт, когда телефон Даниэля завибрировал новым сообщением. Это оказался Айвари. Даниэль нахмурился, пытаясь разобрать, что написал друг. Он был из тех, кто смайликами-то редко пользуется и ставит точки в конце каждого предложения. Но в этот раз ошибок была тьма. «Что-то не так», — пробормотал Даниэль. «С Айвари. Он быстро набрал вопрос, чтобы выяснить, где друг, глянул на Мэтта. Если хочешь, езжай домой. Я проверю Айвори и тоже буду. Я с тобой. Когда Даниэль вбил пришедшее название, его беспокойство усилилось. Айвори не любил подобные места. Идти оказалось недалеко, быстрее, чем ждать такси. Здание снаружи выглядело не особо примечательным. Яркая неоновая вывеска сообщала, что здесь находился клуб. Внутри оказалось красочнее. В первый момент Даниэль даже растерялся. Громкая музыка. Мечущийся свет, множество танцующих людей. Мэт утянул к бару, где, по крайней мере, тише и спокойнее. «Он точно здесь?» — спросил Мэт, наклонившись к уху Даниэля. Похоже, и он понимал, что это не совсем типичное место для Айвори. Он в клубах-то бывал примерно столько же раз, сколько Даниэль целый один еще в начале обучения в семинарии толпой наведались в подобное место, чтобы узнать, что это такое. Даниэль запомнил дрянной алкоголь, бьющую по ушам музыку, и как в туалете его попытался склеить какой-то парень. Тот был пьян, а Даниэль не особо искушен, что в первый момент даже не понял, что у него спрашивают и что значит, сколько будет стоить. Потом даже пожалел, что сбежал так быстро, а то интересно, а во сколько бы его оценили. Странно выбор места для Айвори. Или он пришел сюда с кем-то... Это бы удивило Даниэля и заставило подтрунивать над другом, но сейчас больше волновало другое. Айвори мог перепить кого угодно и все равно хорошо соображал, но если его чем-то опоили, это могло обернуться катастрофой. А еще Айвари не стал бы писать без повода. Смысл сообщения Даниэль уловил с трудом. Кажется, Айвари не мог понять, как вызвать такси. Он хотя бы сообразил, что писать надо Даниэлю, Пусть и не понял, что именно. Оглядевшись, Даниэль догадался, что им попросту не повезло. Сегодня в клубе выступал какой-то диджей. Вот он и собрал беснующуюся толпу. Если Айвори пришел сюда с кем-то, они наверняка сидели на втором этаже, где столики. По крайней мере, Даниэль надеялся на это. Тут было тише, можно было говорить, не перекрикивая музыку. Хотя Даниэль все равно не понимал, какое удовольствие встречаться в подобном заведении. Или Айвори изначально пришел сюда в одиночестве? Идеальное место, где не слышно собственных мыслей, и можно отвлечься. Даниэль и Мэтт проходили мимо аккуратных столиков, где сидели вполне приличные люди и несколько пьяных компаний. Айвори нашелся в углу на кожаном диване рядом с лампой кислотно-зеленого цвета, который окрашивал в те же тона его лицо и светлые волосы. Айвори сидел, обхватив себя руками и покачиваясь из стороны в сторону, не замечая окружающий мир. Стоило Даниэлю сесть рядом, Айвори вздрогнул, поднял голову. а Взгляд его блуждал, оказался чуточку безумным. Губы что-то шептали, но слов не слышно из-за музыки. «Айвори!» Даниэль осторожно тронул друга за плечо. Тот опустил голову, не отвечая, его тело мелко тряслось. «Что с ним?» Мэт остался стоять и выглядел почти испуганным. «Вызови такси!» Даниэль не стал убирать руку с плеча, Айвори переместился на спину, надеясь, что это немного успокоит. Айвори, все хорошо, это я. Пойдем. Тот повернул голову и смог сфокусировать взгляд. Судорожно вздохнул. «Дан, это я. Я не могу, не могу. Их так много, так много. Давай-ка, идем. Даниэль заставил Айвори подняться. того шатало, он закашлялся и не представлял, куда и зачем ему идти. Скорее всего, он сейчас не понимал, что реально. «Он что-то принял?» — спросил Мэт, помогая. Даниэль кивнул. «Ему нельзя, он тогда видит слишком ясно и не то, что хочет. Он надеялся, что брат поймет, что перед глазами Айвори что угодно, кроме того, что на самом деле. Однажды он попробовал косяк с травкой, так потом его полночи штормило». Айвари порывался то куда-то бежать, потому что требовалась его помощь несуществующим людям, то прятался под одеяло и дрожал от выдуманных чудовищ, которых тогда видел очень ясно. Даниэль не знал, как именно это работает, но сознание Айвари путалось, его заполняли реальные видения, становившиеся ужасающе четкими и фантазией. Вывалившись на улицу, Даниэль чуть не потерял равновесие вместе с Айвари. Но Мэт поддержал их, другой рукой сверяясь с мобильником. «Такси скоро будет. Куда едем? К нему домой или ко мне? Да, ко мне ближе. Ты же помнишь, что тебе нужно быть в особняке? Сам Айвори об этом говорил. Предлагаешь его кинуть?» — с раздражением спросил Даниэль. «Он не считал нужным это даже обсуждать. Тебе надо в особняк», — сказал Мэту упрямо. Даниэль снова подхватил чуть не упавшего Айвори, который продолжал что-то шептать на этот раз по-французски. Конечно, когда Даниэль спит, контроль ослаблен. Но даже Лоа просился впустить его, не делал ничего сам. Вряд ли будет особый вред от одной ночи. Мэт оказался упорен. «Давай отвезем в особняк, чтобы его еще больше накрыло». Конечно, дом действовал не так ярко, но путал сознание Айвери похожим образом. «Наверняка же есть способ», — упирался Мэт. «Попросил Лоа оградить его от видений, или, не знаю...» «У меня есть амулет». На самом деле это хорошая идея. Даниэль сделал амулет очень давно, когда оказалось, что друг не может прийти к нему в гости без чувства дискомфорта. Правда, Айвори особо и не жаждал во время семинария, нужды не было, а потом Даниэль переехал. Амулет так и остался лежать в комнате и был заговорен на то, чтобы отгораживать от видений. Долго не смог бы, но на пару дней хватит. Возможно, это именно то, что сейчас нужно Айвори, отгородиться от слишком ярких видений. «Может сработать», — кивнул Даниэль. Когда они уселись в подъехавшее такси, Айвори вцепился в Даниэля и прошептал дрожащим голосом. «Дан, что он здесь делает? Кто? Мэт? Мой отец! Только не снова, пожалуйста!» Отец Айвори умер много лет назад, но не отпускал даже после этого, являясь в самых темных кошмарах. Даниэль знал, что тот был жестоким человеком, который считал, что жена и сын – его собственность. Когда маленький Айвори совершил какую-то детскую оплошность, отец, который в тот момент держал в руках ружье, не нашел ничего лучшего, кроме как пригрозить ребенку оружием. Айвори говорил, что не знает, хотел ли отец выстрелить, или это вышло случайно. Теперь Айвори хрипло, прерывисто дышал, цепляя за плечо Даниэля, и, возможно, перед его глазами заново разворачивался тот кошмар. Или другой день позже, когда он позволил отцу умереть, стоял и смотрел, как тот спьяно навернулся и барахтался в реке, пока не утонул. Шш, все хорошо, Айвори», — тихо приговаривал Даниэль, — «все в порядке, ты сейчас не там». Он догадывался, что Айвори вряд ли понимает, но голос мог успокаивать и связывать с реальностью. Отвлекся Даниэль один раз, чтобы рассказать сидевшему на переднем сиденье Мэтту, как выглядит амулет. Они ждали в машине около особняка, пока Мэт нашел нужную вещь и принес залитую воском маленькую бутылочку на кожаном шнурке, в которой травы перемешались с костями, прахом и заговоренными перьями. Даниэлю не выдалось случая проверить, работал ли амулет, поэтому в дом он заходил с опаской. Но, переступив порог, Айвори не начал биться от большего количества видений. Наоборот, похоже, талисман медленно работал. Айвори хрипло вздохнул, но по лестнице поднимался почти без помощи. «Может, чаю?» — растерянно спросил Мэт, когда они добрались до комнат, к счастью, никого не встретив. Даниэль покачал головой. «Не нужно. Ему лучше, как можно быстрее уснуть». Мэт прикрыл дверь, когда вышел из комнаты Даниэля. Айвори постепенно приходил в себя, хотя его еще трясло, а взгляд блуждал. На кровать он никак не хотел ложиться, закашлялся, глубоко вздохнул и посмотрел на присевшего напротив Даниэля. Слова будто хрипом застревали в горле Айвори, он силился что-то сказать, но не мог. Даниэль знал, что дело вовсе не в голосе, он поднял руку и коснулся кончиками пальцев губ Айвори, тот сразу замер. Тактильные контакты хорошенько его стопорили или приводили в чувство. «Я знаю», — сказал Даниэль тихо, — «и понимаю». Айвори растерянно кивнул, а потом вздохнул, когда Даниэль убрал руку. Молча прикрыл глаза. Даниэль не смог сдержать облегчение. Похоже, Айвори действительно приходил в себя, а талисман работал. Усталость наваливалась, и Даниэль подумал, что к утру Айвори точно будет в порядке. А заодно расскажет, как вообще умудрился».